Вернувшись, Иван обнаружил на причале, кроме уберфюрера и Кузнецова, новое действующее лицо. Он кивнул ему, прошел, сел рядом, ничем не выказывая удивления. Не то, чтобы брат Лали его совсем раздражал, но... Но что ему здесь надо? «Слышали? Кависы совсем сдурели!» — сказал Артем. Кузнецов с уберфюрером переглянулись. «Это кто такие?» — спросил Иван. «Ну ты темный», — сказал Артем почти снисходительно. Иван улыбнулся уголками губ. Было забавно слышать такое от молодого парнишки не старше Кузнецова. «Кавесы — это бывшие дигеры, которые знали, что почем. То есть это у них раньше презрительная кличка была для тех, кто звание диггера недостоин. Но дальше так пошло». Так стали звать тех, кто копает путь из метро в Финляндию. Они, наверное, думают, что в Финляндию никто ядерными ракетами не целился. Это почти правда. Если забыть про анатовский противоракетный радар, который нашим в любом случае пришлось бы уничтожить. Первоочередная цель. Мне отец рассказывал. Он был полковник ракетных войск. Так что в Финляндии тоже нет, некуда копать. А они копают. «Да не к финам они копают!» — поморщился Уберфюрер. «А куда?» «В Москву!» Иван даже не сразу сумел открыть рот и сказать нахрена? Там же камни на камне, И тот, наверное, радиоактивный!» «Деревня ты, брат! Московское метро! Ядерное бомбоубежище класса А!» «Я вот знаешь, где учился?» «Где?» «Похоже, Уберфюрер забыл далеко не все». «В Керосинке. Так нефтегазовый институт назывался, что на Ленинском проспекте был. Пятый в Европе, между прочим». «Круто, наверное». «И что?» «У нас старшаки рассказывали, что в подвале Керосинки стоит атомный реактор». На всякий пожарный случай. Я как-то сунулся в подвал. Куда там режимная зона? Послали меня куда подальше. Хорошо не посадили. Потому что от этого реактора метро-2 питается. Ну, про метро-2 ты слышал, конечно. Но это... Д-6. Слышал? Обратился он к брату Лали. — Нет. — Да все про него слышали. Мол, повезло москвичам, они там в секретное метро схоронились и жрут теперь одни каперсы с ананасами. Артем помялся. — Что хотел-то? — ожалился над ним уберфюрер. — Ну, говори, а что такое каперсы? Когда Артем предложил пройтись и кое-что обсудить, Иван кивнул. Он ждал этого разговора. Они прошли вдоль веревочных перил, огораживающих центральный остров, остановились. Фонарь над головой едва слышно потряскивал. Пахло озоном. Артем наклонился и подобрал рыбье кость. Задумчиво бросил в воду, подождал, пока вокруг места падения взбурлит вода от угринных тел, повернулся к Ивану. «Оставь мою сестру в покое», — сказал Артем резко. «Слышишь, Диггер?» «Слышу», — сказал Иван. «Не драться же мне с ним». «Все хотел спросить, почему ты меня терпеть не можешь? Из-за сестры только?» «Не только», — он помедлил. «Ты... ты похож на нашего отца». Иван поднял брови. «День это дня, все интереснее жить». «Который полковник ракетных войск?» «Отец нас бросил», — сказал Артем с вызовом. «Что ему? Он ушел, а мы остались». «Все наши истории чем-то похожи», — подумал Иван, глядя на этого угрюмого паренька. «Только у меня, кажется, все наоборот. Это мы с матерью бросили отца». Мать утверждала, что это был лучший ее поступок в жизни. Но иногда, по ночам, когда думала, что Иван не слышит, плакала. А он слышал. Тогда они жили на проспекте Большевиков, который сейчас Оккервиль. Наверное, это любовь, — решил Иван. Наверное. — Как ее зовут? — спросил он неожиданно. — Что? — Артем вдруг изменился в лице. — Кого зовут? — Ты знаешь сказал Иван. «Ведьму твою». Артем замолчал. Стоял угрюмый, сжимая кулаки, напряженный. «Ну-ну», — подумал Иван. «Смотри, чтобы скулы не лопнули». «Лохезис», — ответил он, наконец. Скинул голову, сказал с вызовом. «И она не ведьма. Она самая лучшая женщина в мире. Самая красивая». Иван кивнул. «Она это знает?» Артем опять нахмурился. «Она смеялась, когда я так говорил». Иван вздохнул. «Ты не первый и не последний, с кем это случилось. А с женщинами это бывает, поверь. Они смеются тогда, когда надо бы плакать, и наоборот». «Ага», — сказал Артем, глядясь под лоби. «Сейчас. Если бы ты ей это сказал, она бы не смеялась. Я знаю». Иван помолчал. «Странный мы все-таки народ, мужики. Толкаемся плечами там, где, в общем-то, даже пересечься не должны были. Я уезжаю. Сегодня и насовсем. Береги свою сестру», — попросил Иван. «Она прекрасна». Пришло время прощаться. Паром... На самом деле плод, шириной чуть меньше, чем диаметр тоннеля, наполнился людьми. Кроме Ивана с Кузнецовым ехали еще семеро, в лохмотьях бородатые, заросшие, с сумками и палками. Подойдя ближе, Иван понял, что все люди слепые. Главным у них был поводырь, костистый мужик в телогрейке, болтавшийся на нем свободно. Тоже слепой, что интересно. «Ты с нами?» — спросил Иван. Оберфюрер покачал заросший русым ежиком головой. «Не, мне здесь начало нравиться. Я тут еще пару недель перекантую и двину дальше». «Вы уедете, и я опять начну пить», — перевел Иван мысленно. «Блин, жаль». «Дело твое», — сказал Иван. «Не передумаешь?» — Не, брат. счастливо тебе. — Жаль, что твой кукри пропал. — Отличный был нож, — сказал Иван. Скинхед вздрогнул, поднял взгляд. — Ладно, удачи тебе. Паромщик отвязал причальный канат, перебросил на паром. Оберфюрер стоял мучительно, наморчив лоб. — И сказал Господь, иди, не оборачивайся надорванным голосом заговорил по воды. Но жена Лота не поверила и обернулась, и ядерная вспышка выжгла ей глаза. — Так помолимся, братья, за грядущее прозрение. Аминь! — Аминь! — хором поддержали слепые. Иван кивнул. За это бы он тоже помолился. — Слепые! Ему в последнее время стали как-то симпатичнее, чем раньше. Спасибо, Энигми. Хотя религия у этих, прямо скажем, жутковатая. Теперь мы куда? — спросил Кузнецов. Лицо его светилось. За его спиной караван Слепцов двинулся с места, занимая места на пароме. Поводырь начал задавать ритм, постукивая своим посохом по настилу. Тук-тук-тук. Паромщики зевали. Иван задумался. Миша, понятно, сразу домой на Василия Островского. А мне куда? Невский. Шакилов. Мой путь к дому немного длиннее. Домой, сказал он. Паромщики уперлись веслами в причал, оттолкнули паром. Щель между причалом и паромом ширилась, превращаясь в реку. Бум! Паром покачнулся. Иван поднял взгляд. Перед ним оказался скинхед, широко расставив руки после прыжка. — Я вас провожу немного. Уберфюрор выпрямился, почесал заросший затылок. — доневского Прогуляюсь. Миша улыбался во весь рот. «Рад тебя видеть», — сказал Иван. «А чего передумал-то?» «Да так...» Лицо Уберфюрера вдруг стало жестким. «Вспомнил одну фигню. У кого сейчас может быть мой нож?»